«Кто за невероятное вещество!» — прошептал Рубин. Они принялись обыскивать танк. Разделились, и каждый осматривал через монитор свою зону. Они увеличивали картинку, но студенистые комочки исчезли. Йоханссон даже выдвинул всех роботов и заглянул за них. Но и там ничего не пряталось. Существа исчезли. «Может, скрылись в системе подводок?» — спросила Оливейра. Рубин отрицательно покачал головой. Исключено. Ну вот. А нам на пятиминутку, прорычал Йоханссон. Может, хоть там нас озарит. Расстроенные они выключили в симуляторе свет и пошли к выходу. Рубин последним выключил свет в лаборатории и оглянулся. И не смог двинуться с места. Йохансон обернулся. Увидел его, застывшего в дверях с раскрытым ртом, и медленно пошел назад. Оливейр за ним. И они увидели то, что видел Рубин. За овальным иллюминатором танка что-то светилось. Слабое, мутное свечение. Голубое. «Голубое облако», — прошептал Рубин. Они бросились в темноту к симулятору, быстро поднялись на галерею и приникли к бронированному стеклу. Голубое свечение висело в пустоте, как космическое облако в темноте космоса. Его протяженность охватывала несколько квадратных метров, оно пульсировало, края мерцали. Йохансон сощурил глаза и присмотрелся. Ему показалось, что по краям зарождались крошечные световые точки и устремлялись внутрь облака, набирая скорость, как частицы материи в гравитационном поле черной дыры. Синева становилась все интенсивнее, и затем она сжалась. Все устремилось к центру, который становился светлее и плотнее. В нем вспыхивали молнии, образуя сложный узор. Облако стремительно стягивалось, приходило в бешеное вращение, и затем... — Не может быть, — сказала Оливейра. В воде танка зависла шаровидная штука величиной с футбольный мяч. Светящееся нечто из компактной ткани, пульсирующее желе. Существа снова нашлись. Существа превратились в одно целое. «Флагманский конференц-зал! Одноклеточные!» — воскликнул Йоханссон. «Это одноклеточные!» Он был сильно взволнован. Все собравшиеся молча смотрели на него. Он ходил взад и вперед, а Рубин ерзал на стуле и энергично кивал. Мы считали, что желе и облако — разные вещи. Но это казалось одно и то же. Это объединение одноклеточных. Желе может не только как угодно изменять свою форму, оно полностью распадается и быстро сплачивается. — Эти существа распадаются? — эхом повторил Вандербильд. Нет, нет, не существа. То есть, да, одноклеточные существа, и они сливаются воедино. Мы вскрыли крабов и выпустили из них несколько комков этого студня, и они забились по углам симулятора. Одного мы заперли. Потом они вдруг исчезли все. От них ничего не осталось. Боже! Какой же я идиот? Как я сразу не догадался? Ведь одноклеточные в клетке не удержишь. А для того, чтобы увидеть их невооруженным глазом, они слишком малы. И поскольку симулятор был изнутри освещен, мы не могли заметить биолюминесценцию. Та же проблема, что была у нас в Норвегии, когда перед камерой возникла та громадина. Тогда мы увидели только поверхность, освещенную прожектором Виктора. Но на самом деле она светилась. Она светилась, то был колоссальный конгломерат из биолюминисирующих микроорганизмов. То, что теперь плавает в нашем танке это сумма субстанций, которые мы извлекли из крабов. Это точно. Это кое-что объясняет, сказал Энверик. Бесформенное существо на корпусе Королевы Барьеров, голубое облако у острова Ванкувер. Снимки URA. Правильно. Большая часть клеток свободно парит в воде, но к центру они уплотняются. Масса образует щупальца. Она сама впрыскивается в головы китов. «Минуточку!» — Ли подняла руку. «Но она уже до этого была там, в головах. Тогда, — Йоханссон задумался, — ну, состоялась какая-то связь. В любом случае, попала она туда именно таким способом. Может быть, мы были свидетелями замены? Старое желе убрали, новое ввели. Или состоялось что-то вроде проверки — Возможно, то желе, которое уже было в голове, что-то передало общей массе».